Из замужними я говорил и с девками докладывал Чуркин. Никто не хочет в стрепухи идти. Помнишь, после войны отбоя не было, а теперь дефицитная стала профессия. И как мы выкрутимся, ума не приложу. Вошёл Илья, таща за собой упирающуюся Тосю. Игнат Васильевич так живо вскочил, будто в кабинет к нему пожаловал сам председатель совнархоза. Вот что, товарищ Кислицына, бодрым голосом сказал он, услужливо предвигая к Тосе стул. Придётся тебе вернуться на кухню. И не подумаю, Тося с непримиримым видом затянула по ту же концы платка. И не имеете такого права. Игнат Васильевич смущённо крякнул и покосился на Дементьева. Ему хотелось и Тосю поскорее уломать, и перед новым технарюком выказать себя с лучшей стороны.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 Это квы все гуртом навалите, что от меня останется? Я в газету напишу, грамотная. Да постой ты затараторила. Не захочешь, не пойдёшь, никто тебя насильно не заставит. Но ты о нашем лесопункте подумай. Вчера из-за этой ерунды с питанием ваш участок не додал 14 кубиков, а сегодня уже 22. И если и дальше таким макарам пойдёт, мы за тебя весь квартальный план завалим. Где-то люди ждут древесины, а мы им: "Кутишь с маслом". Почему спросят? Да вот тойси кислица на не захотела вам помочь. Они и дом заложили, и достроить нечем. Дорогу в пустыне тянут, а шпал нехватка. В шахту рабочих спустились уголёк рубить, а крепёжного лесу нету, и получается у шахтёров сплошной перекур с дремотой. И всё из-за тебя,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 Тара-ра выезжали трактора. Ну ведь так вам видней, что там у вас получится, дипломатично ответила Тося. Что ж, раз мне щи удаются, так я теперь на всю жизнь к кухне привязана. Из-за этой кулинарии некоторые думают, что я не только на работе, а и в жизни подсобная. Тося быстро взглянула на Илью, который, опустив голову, смиренно сидел в сторонке и мял в руках пыжиковую шапку.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 Самолюбиво перебило его Тося. Виноват, товарищи Слицына, вы одно поймите. Дело к тому идёт, что скоро мы всех женщин освободим от тяжёлой работы в лесу. Что ж вы одна против всех, против всей нашей политики в женском вопросе. Заслышав, что её обвиняют в таких тяжёлых прегрешениях, Тося сразу оробела. Она испугалась вдруг, что её и отсюда попрут, как вытурили из совхоза И она так и не доведёт до конца одной важной перевоспитательной работы. Да не против она. Заступился Илья за Тосю. Просто ветер у неё ещё в голове. Ты по себе не суди, посоветовала ему Тося, а начальству сказала: "С обрубки сучьев я могу и уйти, но только не на кухню. Я вот самое расти хочу, овладеть новой профессией, вот. Да и расти себе на здоровье". Разрешил Игнат Васильевич, посвежевшим после передышки голосом: "Будешь хорошо работать, переведём в столовую, главным поваром станешь, у тебя такие перспективы". "Да ну их! Забраковала Тося все перспективы. Не буду я подсобницей, так и жизнь пройдёт". Игнат Васильевич сердито посмотрел на Илью. "Откуда ты взяла, что питание подсобная работа? Хорошенькое дело". Сама, видишь, не пообедали лесорубы, и выработка сразу упала. Питание такая же основная работа, как и лесозаготовки, ведь правда? Обратился начальник к Чуркину. А самое, что не наесть основная с готовностью, подтвердил Чуркин и вытер губы, будто только что вкусно пообедал. И кто тебе такую чушь ляпнул? Загремел Игнат Васильевич, нащупав слабое Тося на место. Скажи кто? И я ему, где за организатору сразу выговор закатаю. Да так, один человек, нехотя проговорила Тося, а про себя решила: хоть режься, не скажу. Игнат Васильевич вытер платком вспотевшее лицо. Дайте ей подумать, снова заступился Илья за Тосю. Нельзя ж так сразу требовать. Ося с благодарностью посмотрела на единственного человека, который защищает её. Но тут же ей пришло в голову, что Илья действует сейчас как бригадир, заинтересованный в добавочной рабочей силе. И потом, если она уйдёт с обрубки сучьев, кому он станет тогда помогать? Надень, не очень-то поможешь. Вот тут-то и разберись, для кого он старается. Раньше требовалось думать, когда сманивал её с кухни, накинулся Игнат Васильевич на Илью. Я ещё до вас, Сашки, доберусь. Тоже мне, агитаторы. Ну так как же, Тося, ты учти, человек не всегда делает то, что ему хочется, а чаще то, что другим нужней. Мм, надо, понимаешь? Тосе вдруг стыдно стало, что она отнимает так много времени у солидного Игната Васильевича, который ей в отца годится. Она опять рабела и украдкой покосилась на Илью, спрашивая взглядом, как ей быть. Всё-таки он бригадир и должен руководить своей бригадой. Игнат Васильевич отвернулся, чтобы не мешать сепаратным их переговорам. Илья развёл руками и закивал головой, советуя Тосе согласиться. М-м, если основная и всем надо, сдалась Тося. Тогда что ж, ну, конечно. Вот, спасибо, дружила, обрадовался Игнат Васильевич и двумя руками тряхнул Тосин руку. Но ты уж постарайся, а то ребят совсем отощали. Я просто не умею плохо готовить, виновато сказала Тося. Так уж у меня получается и сама не рада, только в завалюхе это я работать дальше не согласна. Видишь ли, доверительно объяснил Игнат Васильевич. Мы в том массиве уже заканчиваем лесоразводки. Нет смысла строить там капитальную столовую. Нерентабельно, понимаешь? Но Тося, живя в одной комнате с Верой-заочницей, привыкла уже к учённым словам, и сбить её с позиции было не так просто. Значит, раньше надо было строить, твёрдо сказала она, когда это самое рентабельно было. Илья добряюще усмехнулся.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 тот кивнул головой, обещая спасти её картошку и постоять за гигиену. Значит, договорились. Подвела итог Тося. До свидания. Она пошла к выходу. Даже не оборачиваясь, Тося знала, что Илья идёт за ней и надбавила шагу, чтобы он не думал, будто она его поджидает. Пусть уж лучше он не догонит, если она ему так нужна. Ну и чёртава девчонка. Пожаловался Игнат Васильевич Техноруку, вытирая шею. В пот вогнало. Вот, чем мне приходится тут заниматься, а вы говорите модернизация. А Тося с Ильёй вышли на крыльцо конторы и остановились. Илье казалось почему-то, что Тося ждёт от него сейчас, чтобы он поблагодарил её, признаться его и самого подмывало сказать Тосе что-нибудь хорошее, порадовать незаменимую повариху.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 Пожалела Тося великодушно, давая Илье возможность собраться с мыслями. Илья молча полез в карман за папиросами. Лофа этим ребятам, как что, так закуривают. Пока папиросы со спичками достанут, да чиркнут, дапустят дым, глядишь, самое трудное время и пробежит. Вроде не делают ничего, а всё придели. Умеют, чертистые и росовые. Атосе была некурящей, и ей ничего другого не оставалось, как торчать с туканом на краюцы конторы. Она зависливо покосилась на Илью, разминающего попиросу. Ведь попиросу ещё разминать можно целую минуту, а потом ещё полминуты стучать мунштуком по спичечному коробку или по ногтю, выбирай, чего душа желает. И строго предупредила: "Ты только ничего такого не думай. Я совсем не из-за тебя на кухню вернулась, а для пользы дело". Надо, понимаешь? А я ничего и не думаю. Угрюмо отозвался Илья, постукивая по пиросей по ногтю большого пальца. Значит, он предпочитает ноготь. Вот это правильно. А Добрилатось избежала скрыться, не дожидаясь, пока Илья начнёт чиркать спичкой и пускать дым.